«Ради Пречистой Богородицы», — сказал старик, — «успокойся и возьми назад подлое слово. Я знаю тебя лучше, чем ты сам. Не трус ты. Ты только молод и неопытен, да и воображение у тебя слишком живое, потому и невозможно для тебя та стойкая доблесть, какой обладает бородатый муж». «Скажи мне, кто другой, а тебе такую вещь, Канахар?» Я назвал бы его лжецом. Ты не трус. Я видел, как загорались в тебе жаркие искры отваги, стоило только чуть тебя раздразнить. «Жаркие искры гордости и гнева», — сказал несчастный юноша. «Но когда ты видел, чтобы их поддержала решимость? Искры, о которых говоришь ты, падали на мое робкое сердце, как на кусок льда, который ничто не зажжет огнем». Если оскорбленная гордость понуждала меня к борьбе, молодушие тотчас же толкало меня на бегство. — Ты просто не привык, — сказал Саймон. Перелезая через стены, юноши научаются карабкаться по кручам над крепостью. Начни с легких ссор и за днев день упражняй свое оружие в поединках с приспешниками. — Есть ли еще время? — вскричал молодой вождь. И содрогнулся, словно что-то мерзкое представилось его воображению. «Сколько дней осталось от этого часа до вербного воскресенья? И что ждет меня в тот день?» Огражденная арена боя, с которой никому нельзя будет уйти точно бедному медведю, прикованному цепью к своему столбу. 60 бойцов лучших и самых свирепых за одним единственным исключением, каких порождали когда-либо горы Альбиона. И каждый из них горит жаждой пролить кровь противника. А король со своими вельможами и тысячи горлопанов за ними все ждут, как в театре, разжигая их бесовскую ярость. Звенят клинки, льется кровь, все быстрее, все гуще, все аллее. Они, как безумные, устремляются друг на друга, рвут друг друга, как дикие звери, раненых затаптывают насмерть их же товарищей. Кровавый поток идет на убыль, ослабевают руки, но недопустимы никакие переговоры, никакое перемирие или перерыв, пока еще жив хоть один из всех этих искалеченных, обреченных людей. И тут не притаишься за бойницей, сражаешься неметательным оружием, только в рукопашную, до тех пор, пока больше не поднять руки, чтобы дальше вести ужасный спор. «Если в помыслах так ужасно это поле, каково же будет оно в действительности?» Гловер хранил молчание. «Я еще раз спрашиваю, что ты думаешь об этом?» «Я только могу пожалеть тебя, Канахар», — сказал Саймон. «Тяжело это быть потомком прославленных предков, сыном благородного отца» прирожденным предводителем отважного воинства, и чтобы тебе недоставало, или думать, что тебе недостает, я все же убежден, вся беда в живом воображении, преувеличивающем опасность, не недоставала бы того заурядного качества, каким обладает каждый боевой петух, если не зря он получает свою горсть зерна каждая гончая, если она недаром жрет варево истребухи. Но как же это ты, сознавая себя неспособным сразиться в этом бою, все-таки предлагаешь моей дочери разделить с тобой высокое положение вождя. Твоя власть зависит от того, как проведешь ты битву, а в этом деле Кэтрин не может тебе помочь».